Глава 60. Роуз. За работой Ал преобразился практически до неузнаваемости. Передо мной сидел и сосредоточенным видом водил инструментами не наглый, нахрапистый хозяин жизни, не самоуверенный мужлан и не легкомысленный паяц. Я видела действительно специалиста, увлеченного работой, и точно знающего, как ее делать. Судить о том, лучше ли Алистер в своем деле, я не бралась. Но то, что один из, определенно. Последняя мысль заставила хмыкнуть. Поделишься, по какому поводу веселье? Дракон отвлекся от Эф и понял полно тепла и обожание взгляд на меня. Я словно наяву осязала его. «Не-а, тебе не понравится?» — отрицательно покачала головой. «Я ведь могу и по-другому спросить». Алистер скинул бровь, но почему-то меня это не напугало. Что ж, сам виноват. Я, как могла, старалась пощадить его мужскую гордость. Всего лишь задумалась над тем, ли обледели ты лучший специалист по проклятиям или просто прихвастнул, приукрасив, признался я все-таки. И такая волна прошла по всему телу при виде потемневших, прищурившихся карих глаз, что захотелось задевать дракона снова и снова, чтобы привлечь мое внимание. А знаешь поджал губы, оскорбленный в лучших чувствах чешуйчатый. «Пожалуй, я ничего не буду на твой выпад отвечать, а вместо этого дождусь момента, когда ты сама признаешь, что лучше меня не найти». И речь сейчас не только о проклятиях. От слов Альстера в груди начало покалывать, то ли от возмущения, то ли от предвкушения, хотя последний и сомнительно. «Ну как?» – я быстренько перевела тему, кивнув на сестру. «Кажется, в этом споре чешуйчатый меня обошел». Я только начал, Роуз. Он улыбнулся открыто, а мое желание язвить завяло, как букет рос под палящим солнцем. Я смиренно уселась на стуле и продолжила наблюдать за действиями лучшего специалиста. Он водил металлическими палочками с наконечниками из разных драгоценных камней над телом Иванелия. Что-то записывал, высчитывал. Я разглядела в блокноте формулы. Менял палочки на такие же, только немного изогнутой формы, даже хмыкнул пару раз. В голове у меня роилось множество вопросов, в основном дурацких, но я не смел их задавать. В конце концов, от работы Алистера зависела жизнь Эви. Наконец, спустя долгие три четверти часа, чешуйчатый откинулся на спинку стула, передвинул на лоб специальные очки с толстыми линзами, больше похожие на театральный бинокль, и устало потер глаза. Теперь твоя очередь, Роуз. Он поманил меня жестом. А может, не надо? Я на всякий случай немного отодвинулась. Кто его знает, что он там на самом деле этими своими палочками сотворить способен. Вы же вместе проходили обряд. Значит, и тебя смотреть тоже необходимо для полноты картины. Ладно, пришлось нехоти согласиться. Алистер вернул очки на глаза и взялся за инструменты. Я сидел неподвижно, не решаясь пошевелиться, и даже моргал через раз. Близость дракона завораживала и в то же время заставляла замирать на месте, как самую примитивную дичь, в надежде, что хищник пройдет мимо. «Положи руки на колени, ладонями вверх», – тихо скомандовал Ал, и я послушно выполнила указания. Он чуть наклонился, и моим глазам предстала темноволосая макушка. Аромат корицы и пряности тут же ударил в нос – Укутал уютным теплом, пробрался в самое сердце, что радостно забилось в ускоренном темпе. Захотелось улыбаться безо всякой причины и обнять весь мир. Абсолютно дурацкое состояние. «Это ваша истинность ведь совершенно лишает вас выбора!» — возмущенно фыркнула я. «Нас, Рози, нас!» — поправил чешуйчатый. «Человек может ошибиться с выбором. У нас же он единственно верный». «На самом деле это величайший дар, и ты обязательно это поймешь, как только перестанешь противиться». «От себя не убежишь, Роуз. Подумай над этим», — наставительно изрек дракон. «И нет моей вины в том, что ты родилась с древней драконьей кровью, бегущей по венам». Я закончил. Алистер стал собирать инструмент, аккуратно раскладывать его по металлическим ящикам. Я же, насупившись, слушала. «Но тебе нет даже отголосков ритуала по смешению крови». Ты стопроцентный дракон, и доказать твое вину будет практически невозможно. Что же касается Иванелии, то с ней все не так радужно. Нам нужно найти магичку, что проводила обряд. Только она сможет очистить организм Эви от твоей более сильной крови. И тогда девочка сможет пойти на поправку. Яда я тоже не обнаружил, ритуал действительно его выжег. А колыбель справилась с побочным эффектом обряда. «Значит, здоровью твоей сестре больше ничего угрожать не будет». Я шумно выдохнула и на миг прикрыл глаза. Ведь каким бы невыполнимым ни казался план, одно его наличие уже дарило надежду. А без Верды никак, уточнила, помня, свой последний к ней визит. Только тот человек, кто проводил ритуал, может провести обратный. В исполнении других он не сработает. Да и магия, что в нем использована, крайне необычная. Смесь кровной заговоров и проклятий. Видимо, отсюда и непредсказуемый побочный эффект».